Глава 30. Господство тления. «Всех повязали?» — спросил Хорн у Тильды. «Всех!» «Мародерская группа уже собрана?» Девушка кивнула, Тан повернулся в мою сторону. «Запускать?» Я хотел попросить его подождать, но заметил, что Эрк уже отрядил нескольких человек и теперь с ними идет к нам. Я послал своих людей вместе с наемниками разбирать награбленное. Тан усмехнулся. «Не доверяешь нам?» «Доверяю», — улыбнулся под повязкой я, «но проверяю». Мы стояли возле высокого забора из песчаника отделяющего дворец от внутреннего города. На распахнутых воротах красовался зеленый герб с изображением шипящей змеи, поднявшейся над двумя перекрещенными мечами. Не отводя глаз, я наблюдал за Кейном и Марой, которые наматывали круги неподалеку. Наконец, некромант замер, прищурился, а затем припал к песку щекой. «Он сможет почувствовать этот артефакт, о котором говорят в твоем войске?» «Как бы невзначай тан намекнул мне, что шило в мешке не утаишь. К слову, я не особо-то и старался». «Типа того», — ответил я. «Кен!» — поднявшись на ноги, крикнул некромант. «Здесь нужно копать!» «Берг!» — повернув голову, обратился я к лучнику. Тот понял меня без слов и принялся раздавать приказы нашим воинам. «Газ так до сих пор и не рассеялся, поэтому все мы щеголяли в повязках с антидотом. А вот и шерийцам повязок не хватило. Мы сковали сдавшихся противников кандалами, блокирующими ману, их в достаточном количестве принесли с собой наемники. За жизнь пленников мы не беспокоились, а Нурсин сам сказал, что газ не убивает. А еще он оказался открытым к сотрудничеству и выдал место расположения казны». Анализируя штурм Аль-Харума, можно сделать вывод, что враг и не думал сбегать Они лишь эвакуировали гражданских, чтобы избежать случайных жертв, а заодно, чтобы инсценировать отступление Даже если бы Кейн не почувствовал чужую энергию под землей, все равно мы обратили бы внимание на пустые дома Следующим шагом было пустить газ и победить, избежав кровавой битвы Газ допустили не с самого начала, так как полное отсутствие защитников на стенах вызвали бы справедливые опасения с нашей стороны. Получается, Анурсин пожертвовал частью своего войска ради дальнейшей практически бескровной победы. Рассчитывал минимум половину наших солдат попросту уничтожить. Полагаю, держать слишком много пленников для не самого крупного города опасно. Но остальных, должно быть, заковал бы в антимагические кандалы и потребовал бы за них выкуп. За наемников бы платили их друзья и родственники с Саудза За нас же, наверное, по мнению Анурсина, тоже кто-нибудь бы заплатил Однако планы противника пошли прахом, ибо никто не мог предположить, что у меня и моих воинов будет пусть и частичный, но иммунитет к природному дурману Владыка Аль-Харума попытался закончить начатое, но поняв, что в открытом бою ему не победить, предпочел сдаться Мудрый выбор «Хорн сразу же спросил у меня, что я намереваюсь делать с пленниками. Я сказал «отпустить». Передо мной не стоит цель захватить город или развязать полноценную войну с Иширией. Своими действиями мы уже дали неплохой повод жителям этой страны влепить нам ответную пощечину. Зачем еще сильнее нагнетать? А так, жест доброй воли, благородства, хоть временами мне и кажется, что в мрачном мире это пустые слова». «Ну а самое главное, мне просто некогда заниматься пленными и искать тех, кто согласится дать за них выкуп. У нас цейтнот, и нет времени возиться с балластом». «Тан! Кен! Есть новости!» — к нам подошла Тия. Доспех девушки был заляпан кровью, однако это ее ничуть не смущало. Смуглая наемница широко улыбалась белоснежной улыбкой, явно наслаждаясь жизнью. «Говори!» — разрешил Хорн. Тия провела рукой по черным волосам и, материализовав бурдюк, произнесла. «В общем, сами знаете. Хочешь больше узнать, спроси у народа». Пообщались мы с несколькими гвардейцами, спросили, чего бежали, как так резво вышло, готовились, что ли, и так далее в том же духе. Девушка приложилась к горлышку бурдюка, я же почувствовал, что нетерпение пританцовывает у меня в груди. Однако внешне старался выглядеть спокойным. Короче, готовились, но не к нашему прибытию, к тлению. «Так и знал!» Танц размаху хлопнул себя по ноге. «Слишком уж все гладко складывалось!» «Угу!» — кивнула Хускарл и вновь приложилась к бурдюку. Что ж, похоже, многие чувствовали подвох, и вот теперь все стало на свои места. «Берг! Кейн! Поторопите людей!» — крикнул я адептом бога тьмы и вновь повернулся к Хорну, чтобы задать новый вопрос, но не успел. «К нам на всех парах несся Эрк!» «Господин старший адепт!» — выпалил он. «Казна пуста! Место-то указали правильно, комнатка явно с защитами была. Да только дверь толстая, как трое врат, настишь распахнута, а внутри ничего нет». «Ну ясен тлен!» — выругалась девушка. «Они ж валить из города собирались, вот и взяли с собой, что могли». Тия взглянула на меня. «Молодец, что догадался и отправил группу встретить беженцев». Анурсин Нурсин все-таки водит нас за нос», — холодно проговорил я. «Чего он добивается?» «Есть у меня одна мыслишка!» — Хорн раздраженно почесал бороду. «Кен!» — неожиданно воскликнул Кейн и быстро зашагал в нашу сторону. Мара следовала за своим возлюбленным. Лицо зомби выражало крайнюю степень обеспокоенности. «Ну, что еще случилось?» — я попытался сдержать раздражение. Истлевшая на горизонте!» — отрывисто произнес некромант. «Идут с юга, бегут. Совсем скоро будут здесь». Я задумался, пытаясь осмыслить новую информацию и принять решение. Хорн же рванул к своей лошади и запрыгнул в седло. «Хускарлы! Всех к южной стене! Живо! Ты!» Его взгляд замер на Бернарде вырвикадык. «Со своим хирдом остаешься здесь приглядывать за пленными! Подчиняешься Кейну!» Бернард насупился, будто ребенок, у которого отняли игрушку, и молча кивнул. Тан стукнул коня пятками по бокам и понесся к южным вратам, на ходу раздавая приказы. «Тильда! Отправь людей закрыть восточные, и пусть остаются там в качестве резерва! Кен, своим добытчикам скажи, если будут возвращаться, пусть используют тайный ход! И быстрее добудьте то, зачем пришли! Надолго! Нас не хватит!» Я с восхищением смотрел на спину удаляющегося хорна. Раньше все играл в клиентоориентированность, позволял мне командовать, а как только запахло жареным, полностью взял бразды правления в свои руки. И как быстро и четко раздал приказы «Мне есть чему поучиться». Кейн, оставляю здесь командование на тебя, связь и слежка, естественно, тоже твоя забота. Некромант устало вздохнул и молча кивнул. Берг и Казимир со своей сотней, мы идем к южной стене поддержать Хорна. В отличие от нас, у последователей на Редуэля нет иммунитета к тлению. Подозвав Веллу, я запрыгнул ей на спину и повел свое небольшое войско вслед за наемниками. Мозг кипел. Уж не потому ли люди Тана за четыре дня пути по Иширии никого не встретили, что все местные, как и жители Аль-Харума готовились к эвакуации, а может быть уже покинули свои дома, или того хуже, их города постигла участь Экхайма». Тление пожирает наш континент со всех сторон, идет от берегов к центру. Юг и Ширии давно истрел, а тот же Аль-Харум находится довольно близко к границе с мертвыми землями. И опять скорость распространения тления вновь превосходит все худшие прогнозы. Надеюсь, мы успеем откопать частицу Зуртарна. А что делать дальше? «Сейчас Грейв со своей полусотней и стаи Хаска уже, должно быть, отыскали выход из тоннеля и столкнулись с беженцами. Надеюсь, казну им отдадут без лишних слов, а большего нам и не надо. Но интересно, успеют ли скрыться альхарумцы от тления?» «Хотя сейчас судьба этих людей волнует меня в последнюю очередь. Последователей бога тьмы мы со стариком сможем телепортировать, но с наемниками-то что делать? Велеть Хорну рвать когти на север? Вариант неплохой, когда они обогнут местных беженцев, то получат живой буфер, который отделит их от истлевших». Самому стало противно от подобных размышлений. «Честно, не хотел бы, чтобы альхарумцы стали пищей для истлевших. Я видел Экхайм». Такое можно пожелать только врагу. И пусть сейчас мы грабим город, его жители мне не враги. И если у них не останется выбора, можно предложить им дать клятву верности богу тьмы. На мой взгляд, это лучше, чем мучительная смерть отживал истревших монстров. Мое войско наконец-то достигло южных стен, и я, едва заметно мотнув головой, попытался очистить разум. Поднял голову, большая часть наемников уже наверху. Сотни-полторы ждут на песке слева от нас, хмурясь да прикладываясь к бурдюкам. Стоят метрах в тридцати от стены. Еще несколько десятков последователей на ридуэля выглядывают из-за домов. «Казимир, останься пока», — велел я. «Слишком близко к воротам и стенам не подходи. Берг, давай со мной». Свободного места на стенах было не так много, и тем не менее, чтобы было быстрее, мы с лучником поднимались по каменным ступеням лестницы, сидя на спинах своих ездовых хищников. Я спрыгнул с веллы, только оказавшись на самом верху. «Возвращайтесь к Казимиру», — велел я зверям, — «тут для вас не будет места». Собака и волк нехотя потрусили обратно. Протиснувшись сквозь наемников, я выбрался в первые ряды и выругался. На город, точно приливная волна, надвигалась несметная рать гигантских тварей. Черных скорпионов, саламандр, змей и прочих пустынных монстров. «Полагаю, за это все тебе придется доплатить», — недобро хмыкнул Хорн. Я искоса глянул на Тана. Он выглядел не как обычно, слишком напряжен, что ли. Вон аж пальцы, сжимающие длинный составной лук, побелели. «Ну точно!» Вряд ли ему часто доводилось сражаться с истлевшими. «Не вопрос», — отозвался я, — «ты молодец, что оставил столько людей внизу. Стены нас не защитят от воинов тления». Хорн едва заметно улыбнулся и с уважением посмотрел на меня. «Великий сказал мне то же самое», — произнес он, не скрывая того, что с расположением войска ему помог на Дуэль. «Воины», — я кивком головы указал на занявших стену наемников, «в курсе, что им придется экстренно спускаться». «Разумеется!» — отозвался Хорн. Мой тан, они уже близко!» — напомнила Тильда и силой схватила главу наемников за задницу. «Очень странное действие в такой ситуации, однако те из последователей Наридуэля, кто его видел, начали усмехаться. Да и сам Хорн, по-моему, смог немного успокоиться. Подойдя к краю стены, он натянул тетиву». «Братья и сестры!» – пророкотал Тан. «У нас будет лишь несколько секунд, чтобы уменьшить их ряды. Не медлите и не геройствуйте!» Он разжал пальцы, и стрела со свистом пробила голову самой ретивой Саламандре. «Не могу сказать, что от меня было много пользы на стене. Я без лежал на спусковой крючок арбалета мастера скоростной стрельбы, точно робот, материализуя в левой руке болты и поднося их к оружию. Часто критовал, несколько раз промахнулся, однако мне явно не хватало специальных умений стрелков. Но при всем при этом я был на своем месте, познавательно наблюдать за защитой городских стен от истлевших из первых рядов. А посмотреть было на что». «Во-первых, дождь из стрел и болтов, что мы звергли на головы монстров, выглядел впечатляюще. А во-вторых, я заметил, что эти твари вновь прибегли к стратегическому планированию, точнее, их матери. Пока часть слепо неслась к стенам, другая на сравнительно безопасном расстоянии объединялась в воинов тления». На первый взгляд такой подход может показаться глупым, логичнее было бы им объединиться вдали от наших стрел Но тогда и нам было бы проще сконцентрировать огонь на особо опасных противниках И тратить специальные умения стрелков, бьющие гораздо дальше, чем обычный выстрел, исключительно на них Сейчас же, если поступить так и перестать убивать мелочь, она начнет карабкаться по стенам Мы едва ли не пачками валили истлевших, однако они постепенно продвигались вперед, вот уже и воины тления в едином порыве рванули с места, топча ногами трупы и недобитые туши побежденных товарищей. «Бомбы!» — заорал Тан. «Наемники и мы с Бергом мгновенно убрали оружие и принялись метать вниз со стены гранаты. Метод действенный, но в обычной ситуации малоприменимый, ибо злоупотребляя им, имеешь реальный шанс обрушить стену, на которой стоишь. Правда, в нашем случае всем плевать на такую мелочь, ведь она, стена, и так обречена». Я заметил, что несколько великанов замерли, объятые разъедающим их плоть огнем. Это же действие того оранжевого фиала. Кто-то сбросил сразу несколько. Интересно, какой счет мне выпишет Тан? Нам удалось хорошенько потрепать воинов тления. Теперь многие из этих черных великанов напоминали ходячую сгнившую обресь. Мелкие же истлевшие в большинстве своем и вовсе превратились в фарш. «Уходим! Живо!» — отдал новый приказ Тан. Последователи на редуэля периодически рвут все шаблоны. Вроде бы пьяницы и дикари, но действуют слаженно точно механизм часов. Те, кто находился ближе других к лестницам, мгновенно побежали вниз. В этих точках размещались бойцы с относительно низким уровнем. Те, кому до лестницы было далеко, просто прыгали со стен, а приземлившись, бежали вперед, освобождая место для следующих наемников и на ходу вливая в горло содержимое своих бурдюков, чтобы поправить здоровье. Ну а те, кто стоял у противоположного края, продолжал закидывать врага бомбами. Несмотря на весь хаос битвы, взрывы, звучащие внизу, противный скрежет от лап истлевших, их щелканье пастями да клешнями или громовые удары гигантских кулаков воинов тления, прорвавшихся к основанию стены, ни давки, ни суматохи среди защитников на самой стене не было». «Я помогу вам!» — крикнул Тан, когда на стене практически никого не осталось. Хорн легко закинул меня и Берга себе на плечи и с разбегу спрыгнул на песок, приземлившись одновременно с последними из наемников. Не теряя времени даром, и эти последователи на редуэля рванули подальше от стен. А затем позади нас послышался оглушительный грохот, и рядом с моей головой пролетел каменный обломок стены». Хорн поставил нас с бергом на песок и резко развернулся, материализовав тяжелую секиру. «По одному на великанов не лезть!» — крикнул он. «По возможности бейте дальними!» В пролом в стене медленно вошли три воина тления, остановились, завертели головами. Следом из-за их спин хлынул черный поток мелких истлевших. В тот же миг вновь послышались гулки и удары, и стена не выдержала в еще одном месте. Из второй дыры точно гигантские пули вылетели сразу четыре воина тления, сразу бросившиеся в бой. «Аура тьмы!» «Растаскивайте их, не давайте им биться рядом!» – сыпала приказами Тильда. «У кого остались гранаты, не жалейте!» – это вроде Тия. «Бросайте в толпу, пусть им будет весело!» – а это точно Тал. «Отряд, за мной, зайдем слева!» – Казимир уверенно командует своей сотней. «За Великого! За Наридуэля!» Заорал Тан и, схватив двумя руками рукоять секиры, сильно оттолкнулся от земли и подпрыгнул метров на шесть. Его тело окутало пурпурное свечение. Хорн пролетел с десяток метров, прежде чем обрушил тяжелое лезвие своего оружия на череп здоровяка. «За раз снял свое воина тление почти три тысячи хитов. Какая-то особая атака адепта на редуэля? Вряд ли все последователи боговольности так могут». Оставляя в воздухе черный дым, в противника Тана полетели три поочередно выпущенные стрелы. Берг подключился к битве. «Мне тоже пора. Чего я стою?» Едва я захотел ринуться вперед, как заметил рядом с собой крыло один. «Нашли?» — спросил у ворона. С трудом, ответил Кейн, не особо пригодным для этого голосовым аппаратом «Мёртвой птицы». Еще в двух местах проломили стены, вновь прибывшие и стревшие без промедления ввязались в битву Те, что появились слева, будто цунами ударили во фланг сразу трем хирдам Те же, что были справа, нацелились на сотню Казимира «Берг, со мной!» – я хлопнул лучника по плечу и побежал в сторону других последователей старика На бегу обратился к зомби «Вели эргу с медиками быть ближе к нам, похоже, скоро придется отступать» У нас и так в каждой десятке имеется по два бойца поддержки, наделенного зельями простого спокойствия тьмы, так что есть возможность лечить прямо в бою. Однако их мало, да и потом, во время битвы, их могут убить. Поэтому Эрк и его небольшой отряд в битвах не участвовали, но были готовы в любой момент либо прийти на помощь, либо принять раненых в тылу». Повсюду слышались крики и стоны, воины тления расшвыривали и людей, и попавших под ноги истлевших в разные стороны Эти великаны были чересчур проворны для своего роста В ближнем бою действительно против них очень тяжело, однако и держать дистанцию не получается, ведь они сами ее быстро сокращают Перед нами приземлилась туша Саламандры, одной из тварей, которую пинком запустил в полет кто-то из воинов Монстр тут же бросился в атаку, правда, для нас он не представлял никакой опасности. «Наши в беде!» — крикнул Берг, замерев и натягивая тетиву. Лучник вышел на удобную позицию. Не считая мелочевки, против сотника Казимира бились сразу пять воинов тления. А ведь изначально, насколько я понял, бывший княжич сам хотел отвести отряд и ударить врагу с фланга. Однако очередной пролом в стене и пополнение в рядах врагов спутали его планы. «Не теряйте!» – буркнул я Бергу и Ворону. «Сумеречный странник!» Рывок сквозь пространство, и вот я уже прямо перед дальним из воинов выбрал именно его приоритетной целью, чтобы взрыв не зацепил своих. Быстро достал из инвентаря четыре гранаты и по отработанной схеме сунул их в тело удивленного монстра. Подумал секунду, прикинул риски, и пока действует умение, поместил последние четыре бомбы в тело соседнего великана». Переместился на безопасное расстояние, достал трезубец, развернулся и... Прогремел один взрыв, а через пару мгновений второй. Куски истревшей плоти разметало во все стороны. По-моему, от их попаданий падало здоровье и у монстров, и у людей. Я попытался отключить сумеречного странника. Получилось. Тут же обновил ауру тьмы, отключившуюся в сумраке, и ударил ближайшего от себя воина тления в опорную ногу. «Трезубец тьмы! Вы нанесли урон 564! Вы нанесли урон 100 второстепенной цели! Вы нанесли урон 100 второстепенной цели! Вы нанесли урон 100 второстепенной цели!» «Господин старший адепт с нами!» — громко закричал Казимир, подбадривая уставших и побитых воинов. «Ура!» — поддержал его нестройный хор десятков глоток. Битва продолжалась. Если подумать, сегодня я впервые сражаюсь бок о бок с высокоуровневыми последователями бога тьмы. Их окутанные темной дымкой мечи и щиты смотрелись очень впечатляюще. А благодаря тьме, которую спускают шерсть волков и пум, грызущих монстров рядом с нами, наш отряд, полагаю, со стороны выглядит весьма зловеще. Но при всех усилиях мы явно проигрываем. Истлевшие все прибывают, а мы пока не прикончили ни одного воина тления на этом участке боя. «Кейн, долго еще?» Заметив, что ворон вновь кружится недалеко от меня, крикнул я и отпрыгнул, уворачиваясь от размашистого удара великанской ноги. Приземлился среди мелких тварей, крутанулся волчком, нанеся несколько ударов трешулой, затем вновь подпрыгнул и оказался на спине здоровенной Саламандры. «Силовой удар! Вы нанесли урон 348!» «Не знаю!» Прокаркал крыло один. «Минут 15!» «Спокойствие тьмы!» «Я выпустил черный дым в одного из подорванных воинов тления. Монстр как раз пришел в себя после взрыва и рванул на Казимира. Повезло, с первого раза сработал атакующий эффект, превращающий истревших в ватных алкашей. Великан вмиг замедлился, а затем, запутавшись в собственных ногах, рухнул и придавил несколько скорпионов. Но тут же начал подниматься». «Добить его!» – закричал я, прыгнув на голову здоровенной кобре. Оттолкнувшись от нее, пролетел еще несколько метров и приземлился на спину пьяному здоровяку. Я начал осыпать врага ударами трезубца, в него тут же полетели стрелы и арбалетные болты, окутанные черным дымом. Через несколько секунд враг был повержен. «Добей его!» – велел оказавшийся подле меня Велли. «И смотри, чтобы внутри не было воли их матери!» Собака поняла меня, хоть сама раньше не встречалась с волей матери истлевших. Велла вгрызлась в тело великана и быстро извлекла из него черный пузырь. Просто чиркнув по его поверхности клыком, булькорг сбила хп воли до единички, и пузырь тут же лопнул, самоуничтожившись. Леденящий душу крик пронесся над полем боя. Обернувшись, я увидел последний момент жизни Вацлава, одного из командиров Казимира. Бойца 101 уровня просто разорвали надвое. Черт возьми, сколько осталось от сотни! «Отступаем! Все войска! Отступаем! Прикастана!» До слуха донесся смутно знакомый голос кого-то из наемников: Хоть мы и смогли одолеть одного великана, мои бойцы едва держатся, нужно срочно перегруппироваться, иначе всем нам придет конец. Как бы мы ни гордились своей силой, способностями, которыми нас наделил древний, сейчас здесь, у стен Альхарума, целиком и полностью господствует тление. Казимир, выполняй! рявкнул я, запрыгивая на спину Велли.